Рик вытер лезвие рукав своего пиджака, оставив и на нем темные пятна. Затем сложил нож и положил в карман. Корявыми большими пальцами он ухватил пирог за края и раздвинул щель посередине, обнажив тягучую жидкость внутри, в которой плавали темные комки, возможно, земляника. Расслабил пальцы, щель закрылась потом вновь нажал и раскрыл ее, снова закрыл, опять открыл и закрыл, при этом продолжая говорить, Билли не в силах был оторвать взгляд от пирога. Значит, ты убедил себя, что это, как ты назвал его, толчок, толчок судьбы, что случившееся с моей Сюзанной, не более твоя ошибка чем моя и ее или господа бога ты говоришь о себе что с тебя нельзя требовать расплаты за содеянные мол не за что тебя обвинять как с гуся вода не за что винить говоришь и все убеждаешь себя и убеждаешь но никакого такого толчка нету белый человек из города каждый расплачивается даже за то «Ничего не совершал, нету толчка судьбы!» Ленкин на некоторое время задумался. Его большие пальцы двигались рассеянно, щель в пироге открывалась и закрывалась. «Раз вы вины на себя не принимаете, ни ты, ни твои друзья, я заставил тебя принять ее. Я наложил ее на тебя как знак». Сделал это за мою дорогую погибшую, дочь, которую ты убил, за ее мать, за ее детей. А потом является твой друг. Она травляет собак, стреляет ночью, позволяет себе рукоприкладство с женщиной, грозится облить детей кислотой. «Сними проклятие!» — говорит он. «Сними!» — говорит, «да сними!» Я, наконец, говорю, «Окей, если ты, падал Энкельт, уберешься отсюда, не от того, что он натворил, а от того, что собирался совершить. Он сумасшедший, это твой друг, и он никогда не остановится. Даже моя Джелина говорит, что по глазам его видит, он никогда не остановится. Но и мы никогда не остановимся, говорит она». А я говорю нет, остановимся, мы остановимся, потому что иначе мы такие же сумасшедшие как друг человека из города. Если мы не остановимся, значит мы считаем правильным, когда белый человек говорит: Бог отплачивает за всё, это такой толчок. Сжатие и разжатие сжатие и разжатие открыто и закрыто. С говорит его. Не говорит, сделай так, чтобы оно исчезло, сделай, чтобы его больше не было. А ведь проклятие вроде младенца. Ковявые старческие пальцы потянули, и щель раскрылась широко. Никто этих вещей не понимает. Даже я. Но немножко знаю проклятие. Это ваше слово, Но на Роме он получше. Слушай, пор пор фар гаде ан Слыхал такое? Делин медленно покачал головой, подумав, что звучит это богато и мрачно. Означает примерно дитя ночных цветов. Вроде ребенка, который Варсель, дитя, подкинутое эльфами. Цыгане говорят, Варсель всегда находит под лилией или по сленам, которые распускаются ночью. Так говорить лучше, потому что проклятие — это вещь. То, что у тебя — не вещь. То, что ты имеешь, оно живое. «Да», — сказал Билли, — «оно внутри верно». Она поедает меня изнутри. Внутри, снаружи, — Лемке пожал плечами, — везде. пур пур фар ты произносишь его в мир, как младенца, только...